Сцена 4. Равнина в Дании. Входят Фортенбрас, капитан и войско в походном движении. Фортенбрас. Шлю вас с поклоном к королю датчан. Скажите, капитан, что по трактату страну пересекает Фортенбрас. Где сборный пункт, вы знаете. Прибавьте... что если бы явилась в нас нужда, мы тут, как тут, по первому желанию. Прощайте. Капитан. Добрый путь. Фортенбрас. Отряд. Вперед. Фортенбрас с войском уходит. Входят Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн и другие. Гамлет. Чье это войско? Капитан, армия норвежцев. Гамлет, куда поход? Капитан, на Польшу. Гамлет, кто глава? Капитан, принц Фортенбрас, племянник королевский. Гамлет, вы движетесь к границе или внутрь? Капитан, сказать по правде, мы идем отторгнуть... Местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. Пяти дукатов я б не дал за участок, Да и тех не выручить Норвегии и Польши. Отдай они в аренду этот клад. Гамлет. Какой полякам смысл в его защите, капитан? Туда уж стянут сильный гарнизон. Гамлет. Двух тысяч душ, десятков тысяч денег, Не жалко за какой-то сено Так в годы внешнего благополучия Довольство наше постигает смерть От внутреннего кровоизлияния. Покорнейше благодарю вас, сэр. Капитан, храни вас Бог, уходит. Розенкранц, милорд, пойдемте тоже. Гамлет, ступайте, я вас тотчас догоню. Все уходят, кроме Гамлета. Все мне уликой служат, все торопит ускорить месть. Что значит человек, когда его заветные желания Еда да сон, животное и все. Наверное, тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный дар вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы, что тут виной. Забывчивость скота или привычка разбирать поступки до да мелочей? Такой разбор всегда На четверть мысль, а на три прочих трусость. Но что за смысл безумолку твердить о том, что должно, если сделать это и хочется, и можно, и легко? Нелепость эту только оттеняет все, что не встречу. Например, ряды такого ополчения под командой изнеженного принца, гордеца до кончиков ногтей. В мечтах о славе он рвется к сече, смерти и судьбе, и жизнью рад пожертвовать, а дело не стоит выеденного яйца. Но тот ты -то и велик. Кто без причины не ступит шага, Если ж в деле честь Подымет спор из-за пучка соломы. Отец убит, и мать осквернена, И сердце пышет злобой. Вот и время... Зевать по сторонам и со стыдом Смотреть на двадцать тысяч обреченных, Готовых лечь в могилу, как в постель, За обладание спорную полоской, Столь малой, что на ней не разместить Дерущихся и не зарыть убитых. О, мысль моя! Отныне будь в крови, Живи грозой или вовсе не живи. Уходит.